Филипп Валуа очутился в шести рядах от отца. По левую руку регента оставили место для его дяди Людовика де Эвре, чьим соседом оказался родной брат короля Карл де Ламар. Так что оба Карла не могли переговариваться во время заседания и бунтовать против присяги, данной ими Филиппу четыре дня назад. Но особенно тревожил графа Пуатье его кузен, герцог Бургундский, с которого он не спускал глаз, и которого посадили между графиней Маго и дофином Венским. Филипп знал, что герцог будет говорить от имени своей матери, герцогини Агнессы, которая в качестве последней оставшейся в живых дочери Людовика IX пользовалась влиянием среди баронов, хотя на ассамблеях не появлялась. Все, что было связано с памятью святого короля, поборника христианской веры, героя Туниса, а равно и то, чего ласково касалась его рука, стало чуть ли не предметом культа. Таким образом, все, кто видел его при жизни, внимал его речам или пользовался его расположением, были окутаны покровом святости. Достаточно было Эду Бургундскому встать сказать... «Моя матушка, дочь короля Людовика Святого, давшего ей свое благословение, когда он отбывал к неверным и погиб там, и все присутствующие умилятся». Потому-то, стремясь заранее отразить этот ловкий ход, Филипп ввел в игру еще один совершенно неожиданный козырь. Робера Клермонского, шестого сына Людовика Святого, Последнего оставшегося в живых. Раз им требуется порука Людовика Святого, они ее получат. Присутствие Робера, графа Клермонского, казалось чудом, ибо в последний раз он появлялся при королевском дворе более пяти лет назад, о его существовании давно забыли, а когда случайно вспоминали, то говорили о нем чуть ли не шепотом. И впрямь Робер был безумец. Он лишился рассудка в двадцати летнем возрасте, получив удар палицей по голове. Лихорадочный бред сменялся длительными периодами затишья, чем и пользовался иной раз Филипп Красивый, когда ему для представительства требовался отпрыск Людовика Святого. Можно было не опасаться, что старик скажет лишнее. Он вообще почти не говорил... Зато приходилось опасаться его поступков, ибо приступы безумия накатывали на Робера без всяких видимых причин, и тогда он, обнажив меч, бросался на своих же родных, внезапно проникнувшись к ним лютой ненавистью. Было поистине мучительно видеть, как столь высокородный и красивый старец... Он и в 62 года сохранил величественную осанку, крушит мебель, режет гобелены и гоняется за прислужницами вопя, что они его противники по турниру. Граф Пуатье велел усадить его на другом конце, напротив герцога бургунского и поближе к дверям. Два конюших могучего телосложения стояли вплотную за его креслом, готовые при малейшем признаке тревоги связать Робера. А сам граф Клермонский осматривал собравшихся недоверчивым, скучающе рассеянным взглядом, иногда задерживался на каком-нибудь лице, и тогда в глазах его на миг загоралось мучительное беспокойство, словно безумец хотел что-то припомнить, но оно тут же гасло. На него были устремлены все взоры, и каждый при виде этого почтенного старца ощущал какую-то неловкость. Рядом с безум сидел его родной сын Людовик I Бурбон. Хромота мешала ему идти в атаку на врага, однако ничуть не мешало бежать с поля боя, что он блистательно доказал во время битвы при куртре Неуклюжий, уродливый коротышка, Бурбон обладал зато светлым разумом, не он принял сторону Филиппа Пуатье. Вот от этих-то сеньоров, слабых, кто на голову, кто на ноги, и пошла линия бурбонов Итак, на ассамблее, состоявшейся 16 июля 1316 года, сошлись три ветви капетингов которым предстояло править Францией в течение еще пяти столетий. Три династии могли воочию видеть свой корень, свое начало или свой конец. Тут были прямые потомки капитингов, линии которых скоро суждено было угаснуть с Филиппом Пуатье и Карлом Деламаршем. Тут были валуа, которые, начиная с сына Карла, тринадцать раз будут восходить на французский престол. И, наконец, бурбоны, которые станут королями лишь после того, как угаснет ветвь валуа, и потребуется снова призвать на трон кого-либо из потомков Людовика Святого.